21 Вера. «Как это из-за прелюбодеяния?» — в неверии расширила глаза Вера. «Ну да, все из-за нее», — Микки показал на коробку из-под конфет. Он все еще был одурманен смешанным вкусом помады, соли от пота и чего-то неуловимо женского, которое он ощущал на губах после того, как впервые после долгой разлуки поцеловал свою жену. Когда дети, наконец, улеглись спать, священник неосмотрительно показал ей бумагу из епархиального суда, записку об идиотском до анекдотичности эпизоде из далекого и в действительности даже не его прошлого. Не выпуская из рук письмо из епархиального суда, Вера уставилась на лютниста с крышки коробки. «Не понимаю. Я не спрашиваю, ел ли ты шоколадные конфеты в пятницу на пост. «Я спрашиваю тебя о прелюбодеянии!» «Господи, как же она красива!» Думал Микки, глядя на жену, как будто видел ее в первый раз. Верина, щеки разрумянились, а черные глаза сияли от потаенного возбуждения. «Да какое там прелюбодеяние! Обычная подстава! Вот как! А с кем ты? С кем ты так подставился?» Вера вдруг посмотрела на него совершенно спокойно. Так, словно была заинтересована лишь самую малость. Сознавала, что речь идет о глупом навете. Но откуда я знаю? Они могли выдумать все, что угодно. И только-то. Вера рассмеялась и щелкнула пальцами. То, что она не умела, как надо щелкать пальцами, всегда забавляло и детей, и Микки. Так что и он рассмеялся. Микки снова переполнила ощущение счастья. И только. Похоже, и той бабе, как там ее зовут? А, Агата. Похоже, и бабе Агате что-то показалось. Я не пошел к ней светить воду в канун Святого Георгия. А ты знаешь, что она за баба. Что ей показалось? Да какие-то глупости. Откуда мне знать? Микки махнул рукой. Баба Агата. Продолжая смеяться, Вера расчистила перед собой стол. И в самом деле, что же ей показалось? Очень мне это интересно. Да говорю тебе, не знаю. Я правда не знаю, что этой бабе могло показаться. Давай сейчас не будем об этом. Микки хотел как можно быстрее закончить досадный разговор и наслаждаться друг другом, как когда-то, в начале их знакомства. Разве нельзя просто наслаждаться в такой дивный момент? — думал он. С другой стороны, где ему было понять жену? Вере, нелегко было забыть все, что случилось в паланке и последовавшие затем разлуку и скитания по Сербии, утопавший в хаосе. «Откуда у меня опять такие мысли?» — разнервничался мики и внезапно, словно сквозь туман, вспомнил соседку Райку и ее черные кружевные трусики. А вспомнив, неосторожно брякнул. «Может, она, не дай Боже, решила, будто у меня что-то было с Райкой?» «А впрочем, не знаю. Она еще раньше послала какую-то жалобу». «Бог знает, на кого она подумала!» Вера вскочила. «С Райкой? С первого этажа? Откуда я знаю?» «Может быть», — рассмеялся Микки. «А с чего бы ей думать, будто у тебя что-то было с Райкой?» «Ну, я не знаю. Говорю тебе, не помню». «А чего ж тогда о заговорил?» Микки изо всех сил попытался вспомнить, что стояло за привидевшейся ему картиной с Райкой, поднимавшей черные кружевные тросики «Чем быстрее бы он вспомнил, тем скорее бы закончился неприятный разговор», — думал священник. «Да, сейчас припоминаю. Вообрази себя в одной из ночей кто-то попытался проникнуть в квартиру дорогого дьявола. На самом деле не кто-то, Чеда, перед тем, как его звезда она поместила в клинику. Бедный Чеда. Он хотел любой ценой увидеть, осталось ли еще что-то в квартире дьявола. А все из-за нее. Опять из-за неё Стукнул Микки по крышке коробки. Все из-за нее, женушка. А Райка пошла повесить белье и в темноте на него наткнулась. Света тогда не было, конечно, она его не узнала. и начала истошно орать и колотить в мою дверь. Я был вынужден пустить ее в квартиру. В нашу квартиру? Посреди ночи?» Микки почувствовал, как холодный ветер задул на кухоньке тещины дачи. «Ну да, и потом я ее немного успокоил». «И как же ты ее успокоил?» — перебила мужа Вера. «Она не выглядела злой». Вид у неё был такой, будто она настроилась решить вместе с мужем какую-то лёгкую математическую задачу. Знаешь, какое у неё имя в крещении У Райки? Не поверишь. Равиёйла. Засмеялся Микки. Но Вера осталась мертвенно серьёзной. Интересно. Она выпила немного Раки. Ты же знаешь, что из себя представляет Райка. Что с нём взять? А вот и не знаю. Мы с ней близко не водились. До недавнего времени. Ты знаешь, что она любит выпить. Ну и так. А потом я проводил незваную гостю до ее квартиры. И это все. Все. Вера закивала головой так, словно забивала в стол огромный невидимый гвоздь. А Агата? Где она была все то время? В шкафу? Микки истерично хохотнул. Откуда мне знать, где была Агата? Да может, и не из-за райки это. «Стоп-стоп-стоп!» И дальше, как математик, у которого не сходится уравнения Вера многозначительно подняла палец. «С чего бы это, Агате, думать про Райку, если все происходило посреди ночи да в нашем доме?» Микки почесал затылок. На стол осыпалась перхоть. «Ну, сначала мы с ней вышли на улицу. С кем? С Агатой? Не с Агатой, с Райкой». Мне позвонила звезда на из Чеды, он уже тогда почти совсем помешался умом. Микки с глубоким вздохом помотал головой. И? Что было потом? Ну, я воспользовался этим, чтобы выпроводить Райку из квартиры. Я повел ее к Чеде и звездане. Ты повел Равиоэлу к Чеде и звездане, чтобы всем вместе выпить немного красного вина? Многозначительно подняла брови Вера. Конечно же, я не отвел ее туда. Я только делал вид, что веду, чтобы ее вымотать, а потом довел до ее квартиры. Единственное что, до того, как я это сделал, еще у дома Чеды, откуда-то взялся с фонариком Раша. Ну, тот, что торгует бензином на углу. Вера потерла лицо ладонями. «Раша? А он что, шел с Агатой, а ты с Равиойлой?» Микки вдруг стала невыносимо тесно на кухне. «Откуда я знаю? Я тебе рассказываю все, как было. Насколько помню. Откуда мне знать, что видели сумасшедшая баба, Раша или еще кто? Говорю тебе, это все из-за этих рукописей. Они хотели меня шантажировать». Вера вскочила со стула. «Я знаю, что из себя представляет Равиойла. Я знаю, что из себя представляет Агата. Я знаю, какие мафиози встречаются в сутанах». Но я не знаю, что из себя представляешь ты. Что ты делаешь, дорогой? Ты с ума сошел? вики начал вертеться на стуле. Тише детей разбудишь. Не заикайся о детях. Что тебе до детей? Сейчас только о них вспомнил. Ни меня, ни их месяцами не замечаешь. А я-то еще волнуюсь за него, думаю, вдруг ему плохо. А ему на самом деле отлично. «Нашел себе любовницу!» «Да еще кого!» «Эту пьяную профурсетку с первого этажа!» «Да иди ты на все четыре стороны!» Вера направилась к выходу из кухни. Микки привстал и схватил ее за руку. «Пусти меня!» Вера вырвала руку. «Вера, что с тобой?» Микки совершенно растерялся от такой реакции. «Говорю тебе, все из-за этого!» Он стукнул рукой по коробке из-под конфет, да так сильно, что ее крышка немного вдавилась. — Да прекрати уже! — Вера вдруг резко успокоилась. — С тех пор, как это появилось в нашем доме, ты просто рехнулся. Я не хочу это больше видеть. — Поверь мне, Вера, все это глупости. Мне никогда даже в голову не приходило тебя обмануть. Да если бы я... Тут Микки опять вспомнил дом Аяса в Паланке и вдовий дом в Хороуме, и тотчас же покраснел. Вера посмотрела мужу в глаза. Она хотела найти в них нестертые следы блуда, а вместо этого ей показалось, будто Микки говорит правду. Но все равно Попадья оставалась уверенной, что муж многое от нее утаивает. и потому не хотела упустить шанс вывести его на чистую воду. Вы только посмотрите, как он покраснел. Опять что-то скрываешь? У тебя появились тайны от меня. Когда такое было между нами? Ну скажи, то ты запираешься в комнате, то прячешь бумаги. положила в коробку тетки Софии. Поверь мне, я скрывал все это от тебя только потому, что убежден, это опасно. Что опасно? Ну что? Вера стояла перед Микки и презрительно свысока глядела на него. А Микки уже устал от бессмысленного спора. Ладно, вот возьми, прочитай это все, если хочешь. А хочешь выброси, сожги. Делай с этим, что пожелаешь. Только знай. И я не все прочитал. Опасно это. Каким-то чудом это влияет на все, что с нами происходит. Не знаю. Микки встал и вперед Веры прошел к входной двери дачи. Ему очень захотелось надышаться свежим горным воздухом. Вера осталась стоять, уставившись на коробку. Внезапно она ощутила полное спокойствие.